и попроси его, чтобы он к моему приезду велел переписать из собрания законов годов 1774 и 1775 все указы, относящиеся к Пугачеву. Не забудь. Петербург, 24 апреля 1834 года. Вторник. «Благодарю тебя, мой ангел, за письмо из-под торжка. Ты умна, ты здорова, ты детей кашей кормишь, ты под Москвою». Все это меня очень порадовало и успокоило, а то я был сам не свой. У нас святая неделя, шумная, бурная. Вчера был у Карамзиной и побронился с Тимирязевой. Сегодня пойду к тетке с твоим письмом». Завтра напишу тебе много. Пока мест целую тебя и всех вас благословляю. Петербург. 28 апреля 1834 года. Ну, Жонка, на силу дождались мы от тебя письма. По моему расчету, ты должна была приехать в Москву в Великий Четверг, так и вышло, и целые девять дней... «Не было от тебя известия», — тетка перепугалась. «Я был спокойнее, зная уже, что ты до Торшка дотащилась благополучно, и полагаю, что хлопоты приезда и радость свидания помешают тебе в первые дни думать о письмах. Однако уж и мне становилось плохо. Слава Богу, что ты приехала, ты и Маша здоровы, Сашке лучше». Вероятно, он и совсем выздоровел. Нет, кормилица ли он болен? Вели ее осмотреть, да отыми его от груди, пора. Кланяйся сестрам, попроси их от меня Машку не баловать. То есть не слушаться ее слез и крику, а то мне не будет от нее покоя. Береги себя и сделай милость, не простудись.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 потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив. Но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать тебя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Петербург, 30 июня 1834 года. Благодарю тебя за милое и очень милое письмо. Конечно, друг мой, кроме тебя в жизни моей утешения нет, и жить с тобою в разлуке так же глупо, как и тяжело. Но что ж делать? После Послезавтрого начну печатать Пугачева. который до сих пор лежит у Спиранского. Он задержит меня с месяц. В августе буду у тебя. Петербург, 11 июля 1834 года. «Ты, жонка моя, прибезалаберная», — на силу слова написал. «Ты сердишься на меня за сологуб». То за краткость моих писем, то за холодный слог, то за то, что я к тебе не еду. Подумай обо всем, и увидишь, что я перед тобой не только прав, но чуть не свят. С Сологуб я не кокетничаю, потому что и вовсе не вижу. Пишу коротко и холодно по обстоятельствам тебе известным, не еду к тебе по делам. Ибо и печатаю Пугачева, и закладываю имение, и вожусь, и хлопачу, а письмо твое меня...